Глава 13. Насколько все серьезно? По всей видимости, та куча камней, которую мы убрали, служила опорой. Вот и причина обвала. Теперь проход полностью перекрыт. Точно не скажу, но уверена, все куда хуже, чем раньше. Вот как. Я почесал макушку, обдумывая следующий шаг. Ну и ладно, пойдем вперед. Мы же все равно собирались исследовать эти руины а раскопать путь обратно всегда успеем. Раз ты так говоришь, я прислушаюсь. Продолжим путь. С этими словами девушка снова применила свою сверхспособность и на этот раз отправилась вперед. Адам, я понимаю, что у нас особого выбора нет, но я бы насторожился. Почему-то мне все это не нравится, поделился мыслями Боракс. Приму к сведению. Раз тут все настолько хрупкое, то самое главное, бездумно ничего не трогать. Соглашусь. «Эй, ребята, выход уже близко! Может быть, поторопитесь?» Эхом доносилось досюда. В скором времени мы с товарищем дошли до места, в котором нас ожидала Селена. Свет бил куда сильнее, чем в тоннеле. И на том спасибо. «Вот это да! Что это такое? Впервые вижу подобное!» От удивления у меня глаза полезли на лоб. Я подошел к огромному минералу, торчащему из скалы, и начал его рассматривать. Выпирающий из камня материал переливался жемчужным цветом с металлическим отблеском. Я легонько постучал по нему киркой, которая все еще была при мне. От удара раздался отчетливый металлический звук. «Если не ошибаюсь, это истинное серебро. Крайне редкий и прочный материал в Нижмирье. Из него делают оружие для высокопоставленных лиц и сильнейших воинов», объяснил Боракс. Даже у крупных семей в нашем городе оружие из истинного серебра считалось семейной реликвией. Повезло, что нам удалось найти хотя бы одну жилу этой руды. — Не одну? — поправила Селена. Мы с Бороксом настолько увлеклись разглядыванием минерала, что не заметили остальные залежи истинного серебра. — Это мы удачно попали. Я сильно обрадовался. Если истинное серебро — настолько редкий материал то из него, возможно, удастся создать более мощные инструменты. «Вы не будете против, если я начну их добычу?» <coughs> «Адам, я понимаю, что ты взволнован, но давай сначала все здесь исследуем», — посоветовал Арахнит. «Да, ты прав». Увидев скопление редкой руды, я напрочь позабыл о безопасности, а ведь она должна стоять на первом месте. Как-никак, мы сейчас находимся в руинах древнего города, который со временем успел уйти под землю. Впереди нас встречали каменные развалины, поваленные колонны, разрушенные постройки и едва сохранившиеся статуи. Остатки древнего города окружал ров из пустоты. Подойдя к самому краю, я посмотрел вниз и увидел лишь непроглядную тьму. Затем бросил камень. Звука падения услышать так и не довелось. «Будьте осторожнее! Если провалитесь вниз, это будет гарантированная смерть!» Не успел я предостеречь своих напарников, как земля под моими ногами обрушилась. С максимальным уровнем навыка подземного жителя скорость моей реакции заметно возросла. Лишь поэтому я вовремя зацепился киркой во время падения. «Адам, ты как?» Селена тут же подбежала к обрыву. «Держись, я сейчас тебя вытащу!» «Конечно, приятно чувствовать такую заботу. Вот только... как она мне поможет, если веревки остались у меня в хранилище?» А подтянуть меня без них было бы достаточно сложно, ведь я завис примерно в трех метрах ниже. Черт, черт, черт! Жди! Главное не смотреть вниз! Не знаю, зачем она об этом напомнила, но я поступил ровно наоборот. И сказать, что перепугался, ничего не сказать. Еще когда был наверху, при взгляде в эту бездонную темноту мне становилось не по себе. Теперь же лишь едва зацепившийся инструмент не давал мне сорваться. Руки сильно запотели. Я медленно сползал вниз. Но не успел впасть в отчаяние, как мне сбросили спасительный трос. Это была связанная из одежды веревка. Хотя она выглядела не слишком надежно, это был мой шанс выбраться наружу. Я схватился за трос, обмотал вокруг руки, а после этого убрал кирку обратно в хранилище. Стоило мне это сделать, как веревка стала моей единственной опорой. На мгновение, из-за переноса веса тела, я опустился еще ниже. К счастью, ребята сразу же стали подтягивать меня вверх. «Фух, чуть не умер! Кажется, теперь у меня появился новый страх!» Я улегся на твердую поверхность, пытаясь отойти от произошедшего. «Больше так не пугай! Тебя на минуту нельзя оставить без присмотра! Только подумать, чуть не свалился!» Она так переживала, что я даже с этого умилился. Не знаю почему, но так захотелось ее потискать за щечки. «Спасибо!» Посмотрев ей в глаза, ответил я. Девушка незаметно смахнула слезинки. Ее щеки немного порозовели. «А про меня забыли! Я ведь тоже переживал!» Внес свою монету Борокс. «Ох, прости, дружище, совсем забылся! Иди сюда, давай обниму!» Улыбнулся я и раскинул руки. «Не-не-не, помилуй кости дряхлого старика!» «Поздно!» — сказал я и взял приятеля в медвежью хватку. «Мама!» — Прохрипел он, почувствовав хруст костей. «Господи, как дети малые!» Наблюдая за нами, Селена закатила глаза. «Задыхаюсь!» Лицо арахнида покраснело. «Прости, прости!» — я опустил приятеля на землю. «Моя спина! Моя бедная спинка!» — причитал Боракс, придерживая спину ладонью. После такого мысли о смерти исчезли. На душе повеселело. «Ну что, пошли дальше?» Как ни в чем не бывало, спросил я. «Только не свались снова, очень тебя прошу», напомнила девушка. «Конечно». «Ох, как же больно!» Последним неторопливо шел Борокс. «Видимо, я все же немного перестарался». Перед нами лежал большой арочный мост. Он вел на другую сторону туда, где стояли развалины древнего города. Мосту было уже несколько сотен лет, поэтому затея выглядела опасной. Не было никаких поручней или прочих опор. Стоило мне ступить на него, как с края упало несколько камней. Я проверю его на прочность. Не успела Селена озвучить свое предложение, как фигура девушки словно испарилась. В одно мгновение она оказалась на другой стороне. «Все в порядке! Если на нем не прыгать, должен выдержать!» «Идите по одному!» «Давай на всякий случай пострахуемся, Предложил я Бороксу, после чего достал из хранилища веревку. Мне не хотелось в очередной раз испытать то, что случилось недавно. Обвязав вокруг талии один конец страховки, я попросил Арахнида сделать то же самое. Закончив с приготовлениями, я ступил на мост и неторопливо пошел вперед. Хотя время от времени по краям осыпалась кладка, самого страшного не произошло. Я шел вперед, а подо мной находилась бездонная пустота. Один неверный шаг, и я свалюсь вниз. Это сильно тревожило. Но не успел я толком испугаться, как уже оказался рядом с Селеной. «Видишь, я же говорила, что выдержит!» Улыбнулась девушка. Не так часто можно было увидеть ее радостной. «Чего? У меня что-то не так с лицом? Испачкалась? «Нет, все нормально. Просто мне нравится, когда ты так улыбаешься». Без доли стеснения ответил я. Селена резко отвернулась. Лишь по ее покрасневшим ушам я понял, что ей было неловко услышать комплимент. «Ребят, кажется, у меня тут небольшая проблемка!» — крикнул Боракс. Он был всего в пяти метрах от нас, но рядом с ним на мосту успела образоваться трещина. С каждым шагом она разрасталась. «Беги!» — выкрикнул я, доставая кирку из инвентаря. Пока Борок смчался навстречу, я сконцентрировался на преобразовании инструмента. Стоило кирке трансформироваться в лопату, как я со всей силы вонзил ее в землю. Это оказалось верным решением. Старик не успел добежать. Мост рухнул, а приятель полетел вниз вместе с ним. Лишь благодаря веревке, обвязанной вокруг тела, Арахнит не свалился в бездну. Селена, поднимаем его! Крепко держась за лопату одной рукой, я подтягивал веревку другой. Девушка, используя сверхскорость, помогала со спасением. Наконец, из-за отвесной скалы выглянула голова пострадавшего. — Теперь я понимаю, что тебе довелось испытать! — выдыхая, сказал Рахнит. Приподнявшись с земли, он с благодарностью посмотрел на меня. — Если бы не ты, сейчас бы я покоился на самом дне! Борок сотряхивал свою одежду и приходил в себя. Тем временем я отвязал страховочную веревку, чтобы не мешалось. «Не знаю почему, но у меня было какое-то нехорошее предчувствие. В любом случае, я крайне признателен за спасение». Арахнит похлопал меня по плечу, после чего его внимание переключилось на то, что было за моей спиной. «Просто поразительное зрелище! Вблизи руины выглядят поистине монументально!» Я оглянулся вслед за ним. Боракс не ошибся. Руины действительно производили впечатление чего-то величественного. Резные столбы были больше тех, что на поверхности. Несмотря на свой возраст, постройки оказались в довольно хорошем состоянии. Не возникало ощущения, что они могут случайно развалиться. «Адам, смотри сюда!» — подозвала Селена. «Интересно, что там находится?» Она стояла у входа в одно из странных полуразрушенных зданий. Вход поддерживался аркой с двумя ящероподобными скульптурами. Они чем-то напоминали тех диких зеленокожих тварей, но все же больше походили на людей. Даже в плачевном состоянии это строение выделялось своим необычным видом. «Давай зайдем и посмотрим», — с энтузиазмом ответил я и прошел внутрь. «Если не обращать внимания на потрескавшиеся стены и поваленные опоры, это строение выглядит внушительно». Внутри постройки оказался лишь огромный зал и ничего более. На полу высечены огромные узоры, чем-то напоминавшие рисунки на колоннах, переплетающиеся между собой. «Гляди!» — Селена указала на центр комнаты. В месте, где на полу сходилось множество фигур, возвышалась платформа, сильно напоминавшая ту, на которой хранился камень силы. «Тебе не кажется, что она похожа на...» «Да!» — перебил я на полусловие. Ты права. Тут точно такое же углубление. Я достал из хранилища желтоватый шар и разместил в центре платформы. Реакция меня удивила. Камень слегка засветился. Затем этот цвет, словно кровь по жилам, стал растекаться по узорам. Грохот. Справа от платформы открылся подземный проход. Лестница вела в неизвестном направлении. Чего на меня смотришь? выдала Селена. Мы уже и так далеко забрались. Не время сворачивать с пути. Мне было интересно, что находится дальше. На всякий случай, вооружившись лопатой, я направился вперед. Лестница была не слишком большой, всего полсотни ступеней. Оказавшись внизу, я проследовал по тоннелю. Уже отсюда было видно, что на той стороне хорошо освещенное помещение. Тоннель был не особо длинным и соединялся с крохотным помещением. Перед входом у меня вновь появилось то чувство притяжения. Врубилась способность поиска ресурсов. «Ха-ха! А я уж было подумал, что из-за разрушенного моста так и не добуду истинного серебра!» В комнате было очень светло из-за огромного количества залежей ценного минерала. «Адам, а помимо этого ты ничего не заметил?» Селена указала на еще одну платформу. «Временами я поражаюсь твоей невнимательности!» «Извини, снова увлекся!» На невысоком алтаре, в центре помещения, лежала покрытая слоем пыли выпуклая пластина. Рукавом я очистил ее и взял в руки. Она была очень легкой для своего размера, а внешне чем-то напоминала щит. «Не может быть!» Стоило Бороксу войти в помещение, он не смог скрыть своего удивления. «Это же... это чешуйка дракона! Руку на отсечение даю, это она! Броня из этой вещицы может стоить целое состояние!» «Драконы что, настолько редкие?» Не успел я услышать ответа, как мне прилетел удар по затылку. По всей видимости, мой вопрос показался селене слишком глупым. «Не редкие, а вымершие!» Раса чистокровных драконов вымерла еще во времена окончания войны богов. Сразу же после вознесения бога-покровителя драконов, дракмира, на их расу объявили охоту. Все из-за того, что каждая частица их тел высоко ценилась в ремесленничестве. Чешуя шла на броню, из когтей, клыков и костей делалось оружие, а органы и кровь были редким ингредиентом алхимических и лечебных рецептов. Не знал, почесывая подбородок, задумался я. В книгах, которые я читал, было написано, что драконы по-прежнему существуют. Драконы-то существуют, но это далекие потомки чистокровных. В сравнении с вымершей расой, существующие драконы больше подобны диким животным, нежели разумным существам. Продолжил свою лекцию Боракс. Чистокровные могли принимать человеческую форму, общаться и имели просто колоссальные познания как в науке, так и в магии. Но из-за своей малочисленности они стали легкой мишенью. Буквально за сотню лет расу полностью истребили. Если по сей день и осталось несколько живых особей, то они прячутся вдали от посторонних. Пока товарищ рассказывал историю чистокровных драконов, я разглядывал эту переливающуюся на свету чешуйку. Раз она настолько ценная, что использовалась для создания лучшей брони, то должна быть достаточно прочной, — подумалось мне. Я положил чешуйку на пол. Достал лопату и сразу трансформировал ее в кирку. Взмах. Удар. Хватило одного раза, чтобы инструмент треснул. Превосходная кирка, созданная из стали, в перемешку с голубыми кристаллами и звездным камнем, просто не смогла выдержать отдачи. «Действительно очень прочная!» — воскликнул я. — Было бы неплохо сделать из нее набор брони. — А вот от подобного я бы посоветовал воздержаться, — серьезным голосом произнес Арахнит. — Я даже не говорю о плате, которую с тебя затребуют за работу. Это дело десятое. Основная проблема в том, что кузнецов, способных работать с этим материалом, почти не сыскать. Слишком уж давно его не появлялось на виду. Но пока будешь таких искать, можешь привлечь ненужное внимание. «То есть ты не советуешь искать кузнецов, потому что таких просто не осталось?» «Не совсем. Среди расы крепышей, скорее всего, найдется еще несколько умельцев. Они прирожденные ремесленники, и долгожители тоже. Полагаю, они смогут что-то придумать». Боракс притих. По нему было видно, что он о чем-то размышлял. «Но даже так, тебе придется найти не просто способного кузнеца, но и того, кто заслуживал бы доверия. В общем, эта затея крайне опасная и тебе следует хорошо все обдумать. Спасибо за наставление. Буду знать. Если бы не совет Борокса, я мог бы влипнуть в неприятности по прибытии в город. Ты вроде бы хотел добыть истинного серебра. Сейчас самое время. Поторопила меня Селена. Мы с Бороксом сходим наверх и исследуем прочие здания, а ты пока займись делом. Временами эта девушка знала, что мне нужно лучше меня самого. Я убрал чешуйку дракона в хранилище, пересоздал кирку и взялся за работу. Из-за сильных ударов эхо заполнило маленькую комнату. Добыча истинного серебра шла полным ходом. Хотя руда оказалась достаточно твердой для того, чтобы кирка время от времени раскалывалась на части, я не особо расстраивался. С навыком создания инструментов такое для меня было плевым делом. Спустя примерно час работы я закончил с одной из серебряных жил. Почему-то у меня появилось смутное чувство предвкушения. «Адам, не хочешь перекусить?» В очередной раз зашла меня проведать Селена. Они с Бороксом уже обошли оставшиеся части разрушенного города, но больше ничего ценного не обнаружили. «Нет, спасибо! Ешьте без меня!» Выкрикнул я в ответ. Я не хотел задерживаться в этом месте, но оставить истинное серебро нетронутым тоже не мог. Благодаря навыку подземного жителя я не особо чувствовал усталость или голод. Мне было достаточно изредка утолять жажду водой из фляги, которая находилась в хранилище. Работа продолжалась. Я неустанно махал киркой, время от времени восстанавливая ее первоначальное состояние. Получив первый кусок руды, я попробовал создать из него инструмент, но у меня ничего не вышло. Возможно, имеющегося количества было недостаточно, а может уровень навыка оказался не слишком высок. Обдумывая причину, я не переставал заниматься добычей ценного минерала. «Когда еще мне встретится что-то подобное?» Со слов Борокса я понял, что обнаружить настолько огромное месторождение истинного серебра – невероятная удача. Я не собирался упускать такую возможность. После очередного удара по минералу я расплылся в улыбке. Ее вызвал голос, прозвучавший в моей голове. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков».